Глава 69. Кабриолет. Только одно не оставляло теперь Свинтона равнодушным. Ему нравился юкер. Он хотел бы отомстить, но была одна мысль, которая заставляла забыть все остальное. Скорее не мысль, а страсть. И объектом ее была Джули Гирдвуд. Он полюбил ее. Можно было бы подумать, что такой человек не способен на подобную страсть. Конечно, это не была чистая любовь. но любовь бывает разная, и одну ее разновидность испытывал экс-гвардеец, иными словами, он влип. Это была любовь в самом низменном смысле, однако это не делало ее менее страстной. Свинтон испытывал такое сильное чувство, что способен был забыть почти обо всем остальном. Даже подлый план, первоначально предназначавшийся для того, чтобы овладеть состоянием Джули, отступил перед желанием обладать этой девушкой. Конечно, первоначальная цель не забылась, она только отошла на второе место, и поэтому больше, чем по другим причинам, его раздражало вынужденное затворничество. Все это произошло после восхитительного обеда, во время которого ему удалось создать о себе благоприятные впечатления. Но дальше ничего не последовало. Уже шесть дней он не видел никого из гирдвудов, не мог навестить их. Как это можно с таким лицом? Как объяснить причину? Пришлось отказаться от посещения. Он нервничал. Ему хотелось снова увидеться с Джули Гейрдвуд. Карты не помогали. А то, что он видел в поведении жены и о чем подозревал, заставляло его испытывать еще более сильные желания, Тем более ему нужно было отвлечение. Его тревожили и другие мысли. Он так долго ее не видел. Что могло произойти за это время? Красавица. Богатая, на нее должны обращать внимание. Она окружена поклонниками. Рядом с ней Лукас, один из поклонников. Но до мысли о нем Свинтон не снисходил. Однако могут появиться и другие. И среди них тот, кто будет отвечать требованиям матери. Откуда он знает, что подлинный лорд в данный момент не ступил на ковры Кларендона и сейчас не стоит у края шелковых юбок Джули? А если и не лорд, то Мейнард. А мать об этом не подозревает. Последняя картина меньше всего нравилась Свинтону. Но ежедневно сидя у окна и ожидая, что кожа лица приобретет естественный цвет, Он постоянно представлял ее себе. И когда это, наконец, произошло, он не стал тратить ни дня, а сразу отправился к Гирдвудам. Отправился в стиле высшего общества. Щедрая плата за шпионскую деятельность позволяла это. Ни один дворянин не мог бы одеться моднее. На свинтене было пальто от пула, сапоги от мелнота и шляпа работы Кристи. И пришел он не пешком, как во время первого посещения Кларендена. Приехал в кабриолете. с красивой лошадью и слугой в высоких сапогах на запятках. Номер миссис Гирдвуд в этом аристократическом отеле выходит окнами на Бонд-стрит. Свинтон знал, что его выезд увидит. Сделал все для того, чтобы подкрепить свой обман. Кабриолет был избран с особой целью. Это был последний крик моды среди благородной публики, особенно молодежи. Такие экипажи нечасто можно было увидеть на улицах. Они всегда привлекали внимание, ведь красивей такого экипажа на колесах не бывает. Свинтон слышал, как однажды Джули Гирдвуд сказала, что хотела бы прокатиться в таком экипаже. Он подходящий человек для такой прогулки. Во время службы в гвардии ему не раз приходилось держать в руках вожжи, и он считался одним из лучших хлыстов своего времени. Если ему только удастся заманить Джули в кабриолет. Конечно, мать это позволит. Какие преимущества это ему даст? Возможность проявить свое мастерство. Возможность неограниченного тета а тет До сих пор у него такой возможности не было. Это, наряду с другими случайностями, может сильно поднять его в ее глазах. Конечно, предложение необычное, но он слышал, как она сама высказала такое желание, и поэтому может сделать его, не боясь оскорбить. Она согласится, он знает, что у этой молодой леди своеобразный жизненный опыт, что она не боится сплетен, она никогда не подчиняется тирании общества. В этом она истинная американка». Он считал, что она поедет или, по крайней мере, согласится, нужно будет только получить согласие матери. А после последней дружеской встречи он считал, что миссис Гердвуд даст такое согласие. Побуждаемый этой верой он решил попытаться, для этого и был нанят кабриолет. Полной надежды мистер Свинтон спрыгнул с сиденья, бросил повод слуги и вошел в отель Кларенден.